Работа над ошибками Учение, или, как теперь принято говорить, учеба, это, по-моему, многолетняя изнурительная война между классной доской и школьным окном. Начинается она 1 сентября, с переменным успехом идет весь учебный год, и только к маю распахнутое весеннее окно одерживает прочную победу. Тогда Министерство просвещения объявляет перемирие, продиктованное якобы заботой о детях и в дальнейшем именуемые каникулами. Наверное, когда-нибудь будут строить школы без окон, а вместо застекленных рам установят дополнительные доски и даже дисплеи. Тогда срок обучения сократится раза в два, в полтора уж точно. Представляете, какая народно-хозяйственная выгода. Я уж не говорю о сохранении учительских нервных клеток, ведь для преподавателя оконные проемы то же самое, что для пограничников контрольно-следовая полоса. Но как раз сегодня в окно можно и не смотреть, ничего интересного. Пасмурное холодное небо, растерянные, поторопившиеся с новенькой листвой деревья, широкоформатное окно, операционное, в больничном корпусе напротив погашено, лишь вдалеке виднеется работающий башенный кран, похожий чем-то на аиста, несущего в клюве упакованного младенца. Но если всерьез говорить о птицах, то позавчера я видел совершенно удивительную ворону, Она сидела на культе обрубленного тополя и, подозрительно оглядывая меня, долбила победитовым клювом скукожившийся позеленевший кусок сыра. Однако я отвлекся и не заметил, как бдительная Елена Павловна, не отрываясь от учебного процесса, разоблачила мое бегство в законную действительность. Она строго посмотрела на меня своими серо-голубыми, похожими на большие снежинки глазами и чуть заметно покачала головой, что означало. Но, Петрушов, от кого угодно, от тебя никак не ожидала. И в самом деле неловко получилось. Но ничего страшного. Есть испытанный, проверенный опытом поколений выход. Прежде всего, нужно продолжать, как ни в чем не бывало, спокойно смотреть в окно, потом, медленно обернувшись, глубокомысленно поглядеть на учителя, а затем мучительно нахмуриться и вдруг озарить лицо восторгом внезапного познания. И, наконец, в порыве вдохновения страстно склониться над тетрадью. Когда-то я владел этим приемом в совершенстве, но сейчас, встретив осуждающий взгляд Елены Павловны, покраснел и смущенно пожал плечами, мол, извините, бывает. Но она снова покачала головой, у нее на щеке маленький шрамик, похожий на след от детского пирки. Когда учительница нервничает, шрамик розовеет. Елена Павловна Казаковцева два года назад окончила педагогический институт и еще верит, будто в условиях обыкновенной средней школы можно научить немецкому языку. Обычно случается наоборот. Преподаватели сами постепенно забывают то, что узнали в ВУЗе. Елена Павловна опустила глаза на кулон с электронными часиками, подошла к доске, Выбрала мел подлиннее и учительским почерком начала писать задание на дом, вызывая привычный ропот класса. «Ой, как много!» — заволновались дети, с малолетства приучающиеся к корректировке планов. «Ну хорошо», — согласилась Казаковцева. «Выучить новую лексику и повторить тему «Моя семья». Буду спрашивать». Для убедительности она решила подчеркнуть задание, но брусочек мело звонко переломился и, оставив на поверхности доски выпуклую белую точку, упал на линолеум. Я невольно подался вперед, но Елена Павловна легко и красиво, точно на аэробике, подхватила обломок и быстро выпрямилась, мимолетно проверив мое впечатление. Если бы такое случилось в четвертом классе, мел мгновенно был бы подхвачен и подан, пунцовым от смущения, шпингалетом с первой парты. В десятом классе, полагаю, на помощь рванули бы сразу несколько галантных жеребцов. Но дело происходило в шестом. Окрыленные победой над темными силами школьной программы, ребята переписывали задания в дневники, а Казаковцева тем временем отряхнула руки, поправила стрижку, оставив в темных волосах млечный след, и села заполнять журнал, из наблюдая с заверенным ей ученическим коллективом. Длинные, тонколодыжные ноги она совсем по девчоночьи скрестила под стулом. «Тимофей», — сурово сказала учительница, не отрываясь от журнала. «А чё всегда я?» — заученно обиделся нарушитель дисциплины. «Ты меня не понимаешь?» «Понимаю», — отозвался Тимофей Свирин и, оскорбленно шевеля губами, вернулся на свой участок стола с территории, временно захваченной у соседки. Елена Павловна всех учеников называет по имени. Таня, Катя, Алик, Тимоша. Но если недовольная, если заразовел шрамик на щеке, то имена провинившихся произносятся холодно и полно. Татьяна, Екатерина, Альберт, Тимофей. Громкого командного голоса,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 но с огорчением взглянув на часы, выяснили дети. Нынешнему поколению хорошо, даже специальные часы для подростков выпускают. Так и ходят теперь. Во рту соска, на руке сейко. А в былые времена ребятам приходилось мучительно вглядываться в преподавательский циферблат, прислушиваться, не двинулись ли на завтрак младшие классы, а потом оповещать товарищей, сколько осталось до раскрепощения. «Оценки за урок», — объявила Казаковцева и раскрыла тоненькую тетрадь. Ставить отметки сразу в журнал она пока не решается. «Таня — 3, Коля — 5, а тебе, Маргарита, к сожалению, 2. В этот миг Бикфордов шнур урока догорел, раздался дребезжащий взрыв школьного звонка и одновременно с ним удар бесплатного учебника по голове. Тимофея настигла справедливое возмездие. «Звонок для учителя!» — вполне сурово крикнула Елена Павловна. Но ураган свободы не остановить. Ребята, получившие благополучные отметки, осадили преподавательский стол. Ни одна знаменитость за всю жизнь не раздает столько автографов, сколько обыкновенный учитель всего лишь за полугодие. Пока Казаковцева заверяла оценки, выведенные в дневниках предупредительными учениками, Маргарита, отхватившая пару, постаралась первой улизнуть из класса, справедливо считая, чем позже родители узнают горькую правду, тем лучше для них же. Но уйти было не просто В дверях кто-то упал, и образовалась маленькая ходынка. Елене Павловне пришлось прикрикнуть, и, наконец, истомившийся шестой класс шумно извергнулся в коридор.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 «Нет-нет», — спохватилась учительница. «Ты, Тимочка, повтори тему спорт. «Хорошо», — согласился он, непримиримо посмотрел на меня и вышел из класса. В приоткрывшуюся дверь на миг ворвалась перемена без берегов и снова стало сравнительно тихо. «Вот так», — горько сказала Елена Павловна, — «моя семья». «Кем работает твой отец? Кто по профессии твоя мать?» А ведь можно и по-другому спросить, есть ли у тебя отец. В этом классе почти каждая вторая семья неполная. А слово «отчим», например, в школьной программе нет. У Тимоши вообще одна бабушка осталась. Родителей прав лишили. «Пили?» — спросил я, пересаживаясь из-за последнего стола за первый. «Если просто пили, тут какой-то другой глагол придумывать нужно».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 загадочного немногословия. И ведает, как говорится, лишь бог седобородый, что эти сосредоточенные избранники мучительно размышляют, например, о том, куда все-таки запропастился лейбл от новой шмотки. Мою качаловскую паузу прервал Петя Бабкин из девятого класса. Он сунулся в комнату, догадливо задрал брови и потом со словами «Я дико извиняюсь» схватил себя за вихры,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 оплатили через фирму «Заря». «Простите», находчиво, — находчиво ответил я и почувствовал, как от стыда у меня затеплились уши. «Андрей Михайлович», — изумилась Казаковцева, и шрамик на ее щеке стал похож на свежий след от хлесткой ветки. «Вы меняетесь на глазах?» «Я не меняюсь. Я, собственно, из первого типа, но осваиваю, так сказать, смежную специальность». Первый тип мне тоже не нравится. А второй? И второй, холодно посмотрев, отрубила она. А если вы всерьез решили заняться взаимными посещениями, сходите ей Кали Константиновне, она гораздо опытнее меня. Ничего не скроешь, горько подумал я, и неловко, даже как-то нелепо стал выпрастываться из-за тесного ученического стола.